Там же, страница 286 После разведывательных рейдов Ржевского и Вишневецкого к подступам Крыма, Адашев и его последователи решили, что пришло время для военного похода на ханство. Как Адашев, так и Курбский побуждали Ивана IV вести основную русскую армию против Крыма лично, или же поставить для этого его лучших воевод. Однако к этому времени уже началась Ливонская война, и царь под влиянием своих новых советников отказался от этого. Относительно планов Адашева и реальной подготовки систематических военных операций против Крыма, смотрите Кушево, страница 212-217. О попытках Адашева и Курбского убедить царя Ивана IV вести большую кампанию лично, смотрите Феннелла историю. В качестве компромисса он согласился в 1559 году предпринять небольшими силами две малые кампании против Крыма. Вишневецкий был послан на реке Донец и Дон для организации морских операций на Азовском море, а Даниил Адашев, брат Алексея, на Днепр Качакову. По обоим направлениям русские нанесли татарам поражение. Полное собрание русских летописей. Том 13, часть 2, страницы 315-316, 318-319. Новосельский, страница 427. Приблизительно в это же время новый раунд переговоров между Москвой и Польшей В декабре 1558 года и в марте 1559 года закончился отказом поляков сотрудничать с Москвой против Крыма. неудач переговоров была частично результатом обоюдных интересов в Ливонии. Вовлеченность Москвы в Ливонскую войну положила конец планам Адашева Систематически осуществлять наступательные операции против Крыма Вишневецкий не видел более смысла в продолжении своей службы царю В 1561 году он вернулся в черкас Поскольку он не получил помощи от польского правительства Для осуществления своего плана войны против Крыма Он отправился в Молдавию в попытке захватить власть в этой стране и использовать ее ресурсы против турок и крымских татар. В ходе борьбы между двумя соперничающими партиями в Молдавии сторонники Вишневецкого были разбиты. Он был взят в плен и отправлен в Константинополь, где его в 1563 году казнили. Главка вторая. Ливонская проблема горячо обсуждалась в московских правительственных кругах. К 1557 году точка зрения сторонников войны с Ливонией постепенно взяла верх на Дадашевской, поскольку сам царь Иван IV разделял их взгляды. Вопрос о том, какой курс внешней политики в то время более соответствовал интересам русского государства и русского народа, Сдерживание Крыма или нападение на Ливонию обсуждался не только тогда и не только русскими. Он до сих пор представляет интерес для историографов и составляет предмет разногласий. Подавляющее большинство историков России согласны, что царь Иван IV был прав в своем решении прервать действия против крымских татар и взяться за Ливонию. Они утверждали и утверждают, что надежный доступ к Балтике был необходим России как политически, так и экономически, и что независимая и враждебная Ливония была препятствием развитию нормальных культурных отношений между Россией и Западом. С военной точки зрения Ливония была слаба и, как резонно мог полагать царь Иван IV, не могла отразить русского нападения. С другой стороны, как указывают большинство историков, задача подчинения Крыма, в особенности без союза с Польшей, была в военном плане неразрешима для России на этой стадии.